Шумов. Он уже было успокоился. Сколько раз давал себе слово никаких публикаций не комментировать. В споры не ввязываться, если очень уж понравилось. Лайк поставил и хватит, не понравилось, молча мимо прошел. Все равно никого не переубедишь, только нервы истреплешь. Но Лада Воронцова-Шумову была далеко не безразлична. И червячок любопытство точил. Еще что-нибудь написали? Не все же дураки, есть и люди, понимающие. А тут сообщение. На ваш комментарий ответили. Шумов стоял на кассе в супермаркете и как раз полез за кошельком. Читать в магазине он это, естественно, не собирался. Тем более сзади напирали. Шумов выбрал крайне неудачное время для покупок, но на работе пришлось задержаться. А тут еще женщина, стоящая за ним в очереди на кассу, истерически визжала в телефон. «Я никакой заявки на кредит не подавала!» «Хорошо, проверяйте. Код? Какой код?» Неужели это надо в магазине решать? По разговору понятно, что мошенники пытаются развести очередную лохушку. Какая сволочь придумала этот интернет. Всю эту грёбаную цифровизацию. Раньше не было у человека денег, и он жил спокойно, не боялся, что ограбят. В пустой карман не полезут, квартиру, где нечего брать, не обчистят. Если уж рисковать, то за большой куш. А теперь любой, даже нищий, если у него есть паспорт, ценность, его персональные данные, на которые можно миллионы повесить, Причем и ходить никуда не надо, чтобы взять кредит, и даже подпись твоя не нужна. Назови четыре цифры или сколько там. Шумов хотел было вмешаться и образумить дамочку, но именно в эту секунду в телефоне и блямкнуло. И Шумов мигом забыл про чужие проблемы. На ваш комментарий ответили. Он еле дотерпел до дома и, прочитав сообщение, удивился. Надо же, у этого аборзевателя-перевирателя, оказывается, есть совесть, и он готов извиниться. «Письменно надеюсь», — поморщился Шумов и вступил журналистом в переписку. «Кто я такой, чтобы передо мной за Воронцову извиняться?» — отбил он в личку. «А мне показалось, у вас к ней были чувства. Первая любовь. Я тоже во втором классе в гимнастку влюбился. Переживал, когда падала. Особенно с брусьев. На все её соревнования ходил, портфель её носил из школы. А спустя 20 лет увидел, кем она стала и поразился. Тётка какая-то». Где талия, где огромные испуганные глаза, как у оленёнка Бэмби? Даже окликнуть постеснялся. В метро встретились, она напротив села. Меня тоже, кажется, не узнала. Или узнала, но тоже подумала, где тот худенький, застенчивый мальчик? Шумов хмыкнул. Банальненько. Скорее всего, историю эту журналист придумал. Роктов, похоже, искал контакт. Раскручивал на откровенность. И Аркадий Валентинович напрягся. «Мне-то что до ваших детских переживаний?» Хотите узнать, что я почувствовал, увидев Ладу Воронцову спустя 20 лет? Она не стала тёткой, всегда была худенькой. А что до глаз, то они у Лады никогда наивными и не были. Она всегда знала, чего хочет. И к цели шла напролом. Я хочу узнать, почему вы написали, что никакой пьяной драки не было. И что вы вообще знаете об этом уголовном деле? Что я знаю? Да всё. Шумов опять разнервничался. Объяснять долго, да и кому. Да, он влюбился в спортсменку. Только не во втором классе, а в пятом. А потом Шумов отобрался в юношескую хоккейную команду «Динамо», а Лада осталась в «Спартаке». И они надолго расстались. Впрочем, это он с ней расстался. Лада даже не подозревала о его существовании. На неё ведь все смотрели, когда каталась. Яркая. Ну, стоит мальчишка в толпе у бортика, глаз не отрывает. Много их таких безымянных поклонников. Аркаша со своей богиней ни разу не заговорил. Так и не осмелился. Но время шло, Лада Воронцова меняла тренеров и в итоге тоже оказалась в спортивном обществе «Динамо». Однажды Шумов пришёл на очередную тренировку и увидел её. Он сразу её узнал. Хотя прошло 10 лет, и Лада сильно изменилась, сказочно похорошела. Теперь это была уже не угловатая девочка, болезненно худая, с короткой мальчишеской стрижкой, а вполне оформившаяся девушка, обещающая стать настоящей красавицей. Точёная фигурка, яркие рыжие волосы, которые Лада уже не стригла так коротко. Её прическа теперь была женственной. Еле заметные веснушки, если и становились яркими, то на солнце, летом. И они Ладу не портили. Кожа у неё была белая, очень уж тонкая, так что местами просвечивались голубые веточки сосудов. Глаза, как впервые заметил Шумов, оказались зеленью, русалочьи. Он и раньше с удовольствием смотрел на Ладу, а теперь... Она его просто околдовала. «Чего застыл?» — ткнул его локтем в бок капитан команды. «Телочка зачетная!» Шумову захотелось развернуться и дать Сашке в глаз. «Лада, не телочка. Она богиня». Но Аркадий молчал, потому что не мог сказать ни слова. Не отрываясь, смотрел на нее. «Надо подкатиться!» Сашка Бессонов был мажором. Рожа холеная, клюшка и коньки. В березке куплены зачейки. Их давали в обмен на валюту. А её можно было заработать только за границей. За границей Сашка был и собирался отобраться во взрослую сборную по хоккею, чтобы кататься по всяким Лондонам, Парижам, уже самостоятельно, без папиной опеки. И шансы у мажора имелись. На 18-летие родители подарили ему машину. Шумов тоже был из обеспеченной семьи, но валюту и чеки в глаза не видел. И шансов отобраться в сборную, даже юношескую, у него, в отличие от Сашки, не было никаких. Тут не только талант нужен, но и связи. «Сборная по хоккею — это почти полностью команда ЦСКА, а из «Динамо», если и возьмут в основной состав, то двух-трех, не больше. Тех, кого на обязательно выпустят, и столько же в запас». То, что Сашка положил на ладу глаз, шумово покоробило. Капитан постоянно с кем-то путался, и его романы надолго не затягивались. Богатые родители улаживали проблемы единственного сына, платя девицам отступные. Недавно одна из них сделала аборт, о чём мажор не приминул сообщить в раздевалке. «Парни, если нужен дресок, за этим ко мне, анонимно и качественно!» Шумов сделал вид, что не слышит, остальные заржали. Но однажды Аркадий увидел, как Лада садится к мажору в машину. Сашка своего добился. Но Шумов не верил, что богиня может сойти со своего Олимпа. Спиди стала куда она уже не раз поднималась. У Лады Воронцовой, в отличие от Сашки, с его пока ещё туманными перспективами имелись реальные кубки и медали. Ничего капитану не светит, Лада не такая. А потом пошли слухи, мол, что-то странное с Воронцовой творится. Она совершает неадекватные поступки, выиграла Спартакиаду и не явилась на допинг-пробу. Все в шоке, а в особенности её тренер. С недавних пор тренировал нового лидера женской сборной бывший фигурист, яркая звезда, Победитель и неоднократный призер чемпионата мира и чемпионатов Европы, медалист Олимпийских игр, великий Геннадий Аполлонов. Несравненное божество, недавно сошедшее со спортивного Олимпа на тренерскую работу. Лада попросилась к нему сама. Тут же ее катание заиграло яркими красками. И этот неожиданный срыв. «Слыхал?» — ухмыльнулся капитан рывком, стягивая через голову синий-белый свитер. Они полчаса назад валились в раздевалку после затянувшейся тренировки и не спеша снимали насквозь пропотевшие хоккейные доспехи. Запах стоял такой густой, что человеку непривычному лучше было сюда не соваться. Но давно привыкшие к такому амбре в раздевалке и до нельзя измученные парни ничего не замечали. Что именно? Шумов наконец-то стянул коньки. Пальцы не слушались, и легнулись от нечеловеческой усталости. Погоняли их сегодня без жалости. «Твою любовь на год дисквалифицировали. Ото всех стартов отстранили». «Она не виновата», — пробормотал Шумов. «Распала, опоздала, заболела». «Она нарочно это сделала», — в упор посмотрел на него капитан. Они сидели рядом, и оба уже успели раздеться. Сашкин мускулистый торс блестел от пота, на груди курчавилась густая чёрная поросль. Шумов отвёл глаза. Разговор о Ладе был ему неприятен. «Откуда ты знаешь?» — вяло спросил он. «От неё» пока некоторые вздыхают и фотки нашей красотули глазами облизывают. Другие пользуются моментом. Она по Аполлонову сохнет, а он на актрисе женат. Лада ему отомстить хотела за то, что не замечает. А я не гордый. Да, Ла. Взял. У неё, между прочим, первым был. Влёж. Шумов набросился на Сашку. Они упали на пол, капитан. Форвард, таранного типа, бугай ростом под метр девяносто, быстро оказался сверху. «Остынь!» — Прохрипел он, заламывая Шумову руку. Нечего было сопли жевать! Ей ведь все равно с кем. Это мог быть и ты. Шумов не раз потом гадал, как бы сложилась его и Лады жизнь, если бы он тогда не молча вздыхал, а как и Сашка проявил настойчивость и оказался бы в тот момент у Лады под рукой, смог бы оторвать любимую девушку от Аполлонова или от судьбы. Ведь это он сломал Лади жизнь, великий чемпион. Шумов видел его и на льду, и после тренировок. Понятно, от чего бабы с ума сходят. Он не просто видный, как тот же Сашка. Аполлонов — вписанный красавец. Ему в кино сниматься надо, а не девчонкам голову дурить. Понятно, что у Лады крышу сорвало. Аполлонов мало того, что на каждой тренировке рядом, он ещё и в опасной близости. То ладонь на талию положит, то приобнимет вроде невзначай, а то и поддержит за то, которое само в рук просится. Она же постоянно с ним в тесном физическом контакте. А как катается, гад! Он и чемпионом мира-то стал из-за своей неподражаемой артистичности. Когда выступала полонов, огромная ледовая арена замирала, а потом гремела бурными аплодисментами, и жена у него актриса, красавица. Ладя определенно ничего не светит. Но она умела добиваться своего. Олег, вы невнимательно работали с материалом, ведь вы же сами написали, что в крови у воронцовой судебный медик обнаружил смертельную дозу алкоголя. Это как минимум полторы бутылки водки, если выпить в течение часа. Зависит от веса, а Лада всегда была субтильной. Но какая пьяная драка? Она была в бессознательном состоянии, когда её убивали. И это всего лишь одна из странностей. А их там немало. Включите логику. Убийство Лады — одно из самых загадочных. Если нужны подробности, я вам, конечно, напишу, если пойму, зачем вам это нужно. Аркадий Валентинович отправил сообщение и задумался. Мотивация этого Рокотова и в самом деле непонятна. Зачем блогеру копаться в убийстве 20-летней давности? Ответ журналиста Шумова, признаться, удивил.